Как жаль, вздохнул он, раздумчиво качая головой. Это был мой хороший, давний знакомый. Впрочем, этого надо было ожидать, такая жестокая рана. Если угодно, можете отправиться туда, поклониться праху, предложила старушка, возвращаясь к своим прерванным на минуту занятиям. Благодарю вас. Я непременно сейчас же проговорил он с поклоном. «Но прежде, сударыня, позвольте мне вам напомнить себя. Я граф Коржоль-де-Нотрек, жених сестры Тамары бен Давид». «Как же? Я помню!» промолвила она безразличным тоном, кивнув утвердительно головой. «Вы хотите ее видеть?» «Если позволите». «Она там, на погребении». «Это ведь был ее раненый». Она ходила за ним, она и хоронит. Каржоль ещё раз почтительно поблагодарил старушку и пешком направился к пригорку, на котором желтелось несколько могильных насыпей и кое-где торчали деревянные крестики. Он пришёл туда в момент, когда покойника только что опустили в яму, и священник читал над ним последнюю литию. протиснившись из-за солдатских спин вперёд, граф первым делом отыскал глазами Тамару. И взгляды их встретились. Лицо её было серьёзно, как подобает при таком печальном религиозном обряде, и на приветливый поклон Каржоля она ответила издали одним лёгким кивком головы, без малейшей улыбки. При виде этого лица, которое показалось ему холодным и строгим, И при этом поклоне, который он нашёл сухим, у него тревожно ёкнуло сердце. Знает, всё уже знает, подумалось ему. Неужели он успел сказать ей? Но вот замолк последний печальный звук вечной памяти, и Тамара, перекрестившись, первая захватила с насыпи горсть земли и крестообразно посыпала ею на покойника. За нею стали кидать на него пригоршни земли остальные сёстры и солдаты. Граф последовал их примеру и, кидая, заглянул вглубь могилы. Там без гроба, на голой земле лежал покойник, весь завёрнутый в холщовый саван, который закрывал его лицо. Каржоль стоял над ним, поникнув обнажённой головой и невольно задумался. Судьбе, как видно, опять угодно было, чтобы он встретился с ним ещё раз, в последний уже раз в своей жизни. Но что приносит ему эта встреча? Какое возмездие оставил ему в наследство покойник, если он сказал Тамаре то, чего Каржоль более всего не хотел, чтобы она знала? Неужели и тут, умирая, Аполлон быть может даже непреднамеренно Ещё раз отослал ему за Ольгу, уже после того, как сам просил его простить и забыть всё. Так ли это? Граф узнает сейчас через минуту. Подойдёт ли к нему Тамара или нет? Знает ли она или не знает? Всё это сейчас должно обнаружиться и разрешиться так или иначе. Надо приготовиться. Священник снял и передал солдату-причетнику все свое облачение, лазаретные служители принялись быстро засыпать могилу рыхлой землей. Три-четыре присутствовавшие здесь сестры, перекрестясь в последний раз, направились вместе с батюшкой к шатрам. Осталась над могилой одна Тамара. «Знает или не знает?» — болезненно занывал роковой вопрос в душе Коржоля — Между тем, как сам он продолжал стоять в нерешительности. Подойти ли к ней первым или пускай она сама подходит? Он избегал теперь встретиться ещё раз с её взглядом, боясь как бы не прочесть в нём заранее свой приговор, и старался упорно глядеть в зарываемую могилу. Но вот она сама подошла к нему и молча протянула руку. Каржоль почувствовал её пожатие, которое показалось ему искренне дружеским, добрым, но он не смел ещё вполне поверить своему ощущению. А вдруг он ошибается?